Глава 6. Шахматный этюд, Часть 1. На следующий день я снова встретился с папой в его кабинете, защищенным барьером. Клиф стоит рядом. Ваше святейшество, рад видеть вас в добром здравии. Клиф уже осведомлен о событиях прошлого вечера. Я рассказал ему обо всем, почему я не вернулся назад вместе с Зенит. Когда он выразил настоящее возмущение безрассудными действиями Дома Латрея, я тут же попросил его помочь мне заручиться помощью папы. В итоге мне была устроена аудиенция второй раз подряд за два дня. Папа всегда очень занят, но все-таки смог выделить для меня время. «Рудеус сама, а вот вы выглядите уставшим». «Действительно». Я коснулся собственной щеки. Хотя я только недавно побрился, я почувствовал остаток щетины. Я был в такой ярости, вспоминая речи Клэр, что просто не смог уснуть прошлой ночью. Уверен, моё лицо сейчас выглядит просто ужасно. Да. Итак, чем вызван ваш сегодняшний визит? Попа вёл себя так, словно видел меня насквозь. Вероятно, ему уже сообщили о деталях касательно Зенит. Прошлым вечером моя мать была похищена. Ясно. Вы знаете, кем? Папа посмотрел на меня с лёгкой улыбкой. Судя по тому, как он задал этот вопрос, ему уже прекрасно известно кем. Хотелось бы верить, что это не папа был тем, кто стоит за всем этим, но… Домом Латрея. Когда я подробно рассказал ему о событиях вчерашнего вечера, его глаза сразу сузились. «Итак, вы хотите попросить меня, чтобы я помог вам в поисках?» «Откровенно говоря, да». Папа задумчиво поднял глаза вверх, поглаживая бороду. Брада, прямо как у Санта-Клауса. Затем он снова посмотрел на меня. Хотя на его губах была легкая улыбка, его серьезного взгляда она не коснулась. Тогда что вы можете сделать взамен? Ваше святейшество? Раздался несколько расстроенный возглас Клифа, когда он услышал слова папы: Он мой друг, и речь тут идет о семье, а не о проблемах с фракциями, так что не думаю, что тут необходимы какие-то условия и торговля. Именно поэтому, Клиф. Увещевающе прозвучал мягкий голос папы. Эта проблема касается дома Латрея. Это не значит, что мы не можем вмешаться, но это неизбежно вызовет реакцию других домов. Если дом Гримуар вмешается, дом Латрея не станет воспринимать это спокойно. Однако если папа выступит в этом деле как посредник, это заставит их выслушать нас. Речь идёт об отношениях между матерью, дочерью и внуком. Если семья гримуар просто вмешается во внутренние проблемы семьи, у семьи Латрея будет полное преимущество. С точки зрения дома Латрея это будет всё равно, что попытаться поймать пару креветок на морского леща. Для морского леща дело явно того не стоит. «Ваше святейшество, есть что-то конкретное, чего вы хотите от меня?» Дайте подумать, это нелегко вот так просто выразить словами. Слишком уж большие преимущества это мне даёт. Чтобы правая рука дракона лично пришёл ко мне с такой тревогой на лице и попросил о помощи. Могу я спросить, почему вообще Дом Латрея пошёл на такое безрассудство, рискуя стать вашим врагом и создавая проблемы тому, кого не зря прозвали правой рукой дракона? Я и сам не знаю... Нет ли у вас самого такой информации? Если подумать, Клэр с самого начала смотрела на меня сверху вниз. Хотя она и не применула отчитать Аишу, мое приветствие она просто проигнорировала. Несмотря на общую видимость, граф Латре является одним из лучших в сборе информации. Я не думаю, что он опустил бы сведения о ком-то настолько могущественном, как вы. И не верю, что стал бы относиться к этому спустя рукава. «Граф, да? Значит, он имеет в виду не Клэр. Он говорит о ее муже, Карлайле. Я не встречался лично с графом, нынешним главой семьи. Возможно, графиня просто не осведомлена об этом и действует по своему собственному усмотрению». Даже если Клэр и слышала об этом, у многих людей есть своё чувство ценностей. В конце концов, я не принадлежу к дворянам и не занимаю ключевой пост в какой-нибудь стране. Даже если она и слышала, что я являюсь подчинённым какого-то сильного воина, которого прозвали «драконом-богом», возможно, она не до конца понимает истинное значение этого. Даже если я упомянул, что у меня есть связи с Ириэль, вероятно, она просто не знает, как тесны эти связи. Возможно, она посчитала, что я просто очередная бессильная личность, выезжающая на чужом авторитете. Принимая во внимание систему ценностей Клэр, в её глазах я мог показаться человеком, который сам не представляет абсолютно никакой ценности. Клэр Даной из дома Латре действительно может быть такой. Порой она уделяет слишком много внимания родословной. Что ж, если взглянуть с этой точки зрения, вполне может быть. Отозвался папа, задумчиво поглаживая бороду и кивая. Полагаю, это нормально. Не зря есть такое выражение о взятке гладкие. Итак, Рудеус Дано, что именно вы можете сделать для нас? Что могу сделать, да? Если перефразировать, это скорее значит, как далеко вы готовы зайти. Как сильны и искренне мои намерения. Посмотрим. На ум сразу пришла та безумная идея, что посетила меня вчера. Вполне естественно, она сразу была отброшена, и все же она осуществима. Я могу, скажем, похитить Мику сама. Стоило ему услышать мои слова, как Клиф недовольно вскричал. Похищение? Что ты такое говоришь? Я хочу сказать, что так я нанесу серьезный удар по ключевым точкам фракции противников демонов. Я не об этом. Если ты пойдешь на это похищение, Мико может полностью уничтожить дом Латрея. Ты хочешь сказать, что готов уничтожить дом твоей собственной семьи? Я снова отвел взгляд от потерявшего до речи Клифа. На губах папы снова мелькнула улыбка. Конечно, я готов сделать это, поскольку, вероятно, это может быть полезно его святейшеству. Если я возьмусь всерьез, я могу обратить весь этот город в прах, окружающие леса в пустыню. Я решил сразу выложить все карты. Однако папа продолжал задумчиво поглаживать бороду. Возможно, это предложение выглядит даже слишком хорошо для него. Вероятно, он опасается, а нет ли здесь какой-то ловушки. Я не против, если он будет относиться ко мне с настороженностью, по крайней мере, у меня самого нет никаких скрытых мотивов. Все, что меня заботит, это лишь спасение Зенит». «Я против этого!» Резко возразил Клифф. «Похищение человека является преступлением, и неважно, как сильно вашего ворожда, дедушка, поступая так, вы ничего не решите!» «Родеус, ты тоже! Почему ты хочешь опуститься до их уровня?» «Это не похоже на тебя! Неужели кровь так сильно ударила тебе в голову?» Кровь ударила в голову. Это действительно так. Я уже сыт по горло методами Клэр. Я просто в ярости от Клэр Латрея. Чудо, что я до сих пор так и не прибегнул к открытому насилию. Если бы речь не шла о Зенит, возможно, я и не был бы так зол. Даже когда Эрис была серьезно ранена Императором Севера, или Рокси была почти убита Богом Смерти, я не был так взбешен. Потому что обе они имели решимость. Они шли со мной по своей воле, они были готовы. Если бы они в итоге погибли, я бы безумно горевал. Но я бы уважал их волю и злился лишь на себя за то, что не хватило сил спасти их. Но сейчас у Зенит не было никакой воли и решимости. Когда пришло то письмо с вызовом, я просто взял ее с собой, и она даже не могла ответить, хочет этого или нет. Более того, выяснилось, что я собираются выдать замуж за человека, которого она даже не знает, и превратить в какую-то машину по вынашиванию его детей. Если бы Зенит пришла сюда по своей воле, если бы она полностью осознавала, что происходит, это другая история. Если бы это вызвало конфликт, который в итоге был бы проигран, и все бы пришло к этому, я еще мог бы это простить. Однако простить еще не значит не испытывать ярости. Хотя если бы дошло до такого, я бы скорее хотел убить себя. Это была бы несколько иная ярость. Жалость, сожаление, полное чувство беспомощности, что-то в этом роде. Это был бы не просто гнев, эти чувства были бы куда более болезненными. Правильно. Я хочу, чтобы Клэр сама испытала такие эмоции, что это ее вина, что Мику была похищена. Осыпанная обвинениями, вынужденная взять на себя всю ответственность за это. Беспомощная и бессильная Клэр. «Я действительно хочу увидеть это! Если вкратце, я хочу мести!» «Я довольно жалок, да?» «Родеус, еще не слишком поздно. Ты все еще можешь обсудить это все с ними. Если хочешь, я тоже могу пойти туда с тобой!» «Клифф Сэмпай...» «Дом Латре ведь сам предложил помощь в поиске твоей матери, так?» «Ты должен задумываться о чувствах своей матери и сестер!» «Возможно, это все вызвано лишь каким-то большим недоразумением между вами!» Если вы еще раз поговорите, все как следует обсудите, то наверняка сможете понять друг друга. Слушая клифа, я даже был немного тронут, однако почти сразу же вернулся к исходным мыслям. Конечно, я сам хотел бы решить этот вопрос диалогом, если только возможно. Однако эта старая корга не желает слушать ничего из того, что я говорю. Наши мышления и ценности попросту слишком разные. Такое чувство, что мы говорим на разных языках. Возможно... Ты и прав. И все же я попытался немного успокоиться и все обдумать. Все упирается лишь в разницу ценностей между мной и Клэр. Как Клифф и сказал, если я попробую еще раз с самого начала, на этот раз с кем-то в качестве посредника, возможно, мы действительно сможем прийти к какому-то решению. И папа тут не вариант. У него слишком высокое положение. Это неизбежно превратится в попытку выторговать у него какое-то одолжение и прочие интриги. Клифф тоже не подходит. Пока он еще не завоевал прочного положения в этой стране, Клэр, вероятно, просто не станет слушать его. Однако есть тот, кто может помочь со всем этим справиться. Тот, кого даже Клэр вынуждена будет выслушать, и тот, кто не превратит это все в попытку выторговать побольше выгод между фракциями. Если подумать, я должен был сначала обратиться именно к ней, а не к папе. «Я попытаюсь поговорить с тетей Терезой, ваше святейшество. Приношу свои глубочайшие извинения, но не могли бы вы пока забыть про этот разговор о похищении?» «Вероятно, так будет лучше всего», — ответил папа с мягкой улыбкой. «Среди рыцарей храма у нее один из наиболее рациональных и рассудительных способов мышления. Она определенно захочет тебе помочь». Я склонил голову в ответ на слова папы. Клив же испустил облегчённый вздох. Часть 2 Мы решили посоветоваться с Терезой, начиная со следующего же дня. Вот только там была одна небольшая проблема. Она ведь капитан стража, охраняющий Мико. С точки зрения иерархии в ордене храма, она носит звание офицера среднего звена в отряде Щ.И.Т.А. Обычно всё своё время она проводит рядом с Мику, защищая её. А что касается самой Мико, то она вообще никуда не выходит и ничего не делает. Как и папа, все свое время она проводит за стенами штаб-квартиры церкви, причем в самой защищенной ее части. Раньше она, кажется, чаще появлялась снаружи, но после череды покушений она вообще перестала покидать штаб-квартиру, если только это не требует официальные дела церкви. В штаб-квартире постоянно находится множество рыцарей храма, а также церковных магов в совершенстве, освоивших магию исцелений и барьеров. Кроме того, Мико постоянно сопровождает её маленькая личная гвардия, примерно из 10 человек. Она находится в самом сердце очень хорошо защищённого и охраняемого места. Пытаться связаться с Терезой – это всё равно, что попытаться встретиться с самой Мико, которая та постоянно охраняет. И это очень сложно. Её нельзя вызвать письмом, и она не выйдет, даже если позвать её. Я уже начинаю думать, что проще было бы всё же обратиться за помощью к папе. Однако сложно еще не значит, что невозможно. Согласно сведениям папы, она не проводит круглый год, сидя в заперти в своей комнате. Раз в несколько дней Мику выходит на прогулку, пусть и недолгую, в парк, расположенный внутри штаб-квартиры. Это ее свободное время. Этот сад также открыт для всех верующих и слуг церкви. Там она любуется цветами и деревьями, болтая со своими стражами, и иногда со случайными посетителями. Дре Мику, которая теперь живет очень замкнута, это стало практически единственной радостью и способом развлечения, которого она очень ждет. Отправившись туда, я могу снова встретиться с Терезой. Тем не менее, если я буду открыто поджидать их там, это сразу вызовет ненужные подозрения. Все-таки Мику это местная VIP? Пусть даже я хочу встретиться не с ней, а с Терезой, если я начну бродить там в ожидании, то сразу привлеку внимание Ордена Храма. Ну, в общем, теперь я каждый день бываю в этом парке. Стараясь выглядеть как можно естественнее, я провожаю клипы в штаб-квартиру, после чего ненавязчиво остаюсь в парке. Официальная причина в том, что я вроде как безумно люблю деревья Сараку. Я даже беру с собой холст, рисую картину. Хорошую картину ведь не нарисуешь за пару дней. И это стало поводом бывать здесь каждый день. Параллельно Гису с Аишей тоже занимаются своими делами. Аиша пытается найти подходящее место как можно быстрее. Гис уже пытается отыскать следы зенит. Он даже нанял несколько помощников, чтобы те наблюдали за домом Латрея и его слугами. Конечно, ещё пока рано говорить о каких-то результатах. И так оно всё и шло, пока я наконец-таки не столкнулся однажды с Мику в один из её свободных дней. О, Рудеус-сама, так вы тоже пришли сюда сегодня? Стоило Мику меня увидеть, как она тут же бросилась ко мне. «Вы обещали. Пожалуйста, расскажите мне побольше про Эрис сама». Как она и просила, я начал рассказывать ей про Эрис. С Эрис было много всяких интересных историй, и Мику слушала их с настоящим восторгом. Я и эскорт относился ко мне с явным подозрением, а их работа как раз и состоит в том, чтобы оберегать Мику от всяких подозрительных типов. Однако я вовсе не подозрительный тип. То, что я являюсь другом Клифа, уже всем известно, более того, я близко знаком с Терезой, капитаном охраны. Поговорив с Мику, я проконсультировался с Терезой. Похоже, она уже слышала о похищении Зенит. Она восприняла всё с абсолютно серьёзным видом, с готовностью решив помочь. Я просто не могу представить, что мать повела себя так. Так или иначе, вскоре у меня будет выходной, и я обязательно поговорю об этом с матерью. Не переживай так, никто не выдаст Зенит замуж, даже не дав тебе знать об этом. Сказала она, решительно ударив себя в грудь, что по размерам совсем не уступала груди Зенит. На нее можно положиться. И все же, мать сильно возражала, когда я решила вступить в ряды рыцарей. Не знаю, захочет ли она меня выслушать. В таком случае, что же нам делать? Я могу обратиться к брату и отцу, так что у нас еще есть люди, к которым можно обратиться. Просто предоставь это мне. И правда, можно положиться. Часть 3 Прошло несколько дней. Зенит пока так и не была найдена. Если верить Гису, никто из слуг семьи пока не замечен за чем-то подозрительным. Попыток войти в контакт с кем-то посторонним тоже не было. И естественно, никаких следов того, что Зенит выходила или покидала дом семьи Латрея. Посему Гису заключил, что высока вероятность, что Зенит прячут где-то внутри особняка. Меж тем уже удалось подыскать здание для филиала компании наемников. Это была бывшая таверна на окраине торгового района. Аиша в данный момент в самом разгаре стадии обустройства. Нужно всё подготовить, включая запасы еды и одежду для новых сотрудников. Я же установил в подвале каменную пластину для связи и магический круг телепортации на крайний случай. Этот магический телепорт использует силу магических кристаллов. В отличие от того свитка, что я ношу с собой, его я могу использовать лишь раз. Надеюсь, мне не понадобится его использовать. В любом случае, воспользовавшись каменной пластиной, я уже проконсультировался с Орстедом. Я поведал ему о сложившейся ситуации и о своих догадках, что это может быть связано с хитагами. В ответ, я прежде всего получил сведения о Мико. Имя так и не было названо. Похоже, все ее так и называют просто Мико. Когда церковь приняла, ее имя было просто забыто. С тех пор она играет роль важного лица в официальных мероприятиях и весьма полезного инструмента в неофициальных. Способность Мико носит название «Чтение памяти», заглянув в чьи-либо глаза она может увидеть его воспоминания. Ее работа – вести допросы. Ее вызывают, когда у церкви возникают вопросы, и она должна читать воспоминания подозреваемого. Епископы и дворяне, которые, совершив идеальное преступление, пользуются неприкосновенностью, могут быть осуждены словом всего одного человека – Мико. Она по сути является ничем иным, как живым и весьма мощным детектором лжи, чья сила признана даже самим королем. Именно благодаря ей кардинальская фракция все укрепляет позиции, ослабляя влияние папы. И все же способность видеть воспоминания. Пусть это только способность лишь видеть их, и все же у меня остается надежда. Возможно, эта сила Мико способна как-то помочь вернуть память Зенит, или... Орстад сказал, что это невозможно, поскольку ее способность позволяет лишь видеть воспоминания, но не влиять на них. И все же, если представится шанс, я просто обязан дать ей возможность взглянуть на Зенит. Впрочем, похоже, способностью Мику не позволяют просто так пользоваться посторонним. Церковь, или, если быть более точным, кардинальская фракция, имеет полную монополию на ее использование, так что необходимо разрешение от них. Даже если речь идёт о короле или папе, они не могут воспользоваться её помощью без такого разрешения. И то, что я знаком с ней, ещё не значит, что я могу, скажем, запросто позвать её с собой в дом Латрея, чтобы попытаться вывести Клэр на чистую воду. К слову, о силе этой способности Мико. Судя по всему, она обрекает на очень короткую жизнь. За все множество циклов, прожитых Хорстадом, она умирала вскоре после того, как ей исполнялось 10 лет, и даже самые долгие жизни не доходили до 30 Принимая во внимание характер ее силы и ее судьбу, ее шанс быть апостолом-хитагами близки к нулю, согласно словам Морстеда. Теперь насчет дома Латрея. На данный момент в семье четыре взрослых члена, если не считать зенит, текущий глава семьи граф Карлайл Латрея. Его жена графиня Клэр Латрея, старший сын рыцарь храма Эдгар Латрея и третья дочь семьи рыцарь храма Тереза Латрея. Старшая дочь Анис была выдана замуж за маркиза Беркланда. Земли маркиза лежат где-то в дне пути к западу от Милишиона, соответственно сейчас он находится за пределами столицы. То же касается и старшего сына Эдгара. В качестве командира взвода рыцарей храма он, похоже, был назначен служить в тот же город, в котором сейчас живет Анис. Теперь подробнее о главе семьи, Карлайле. Он занимает должность командира батальона рыцарей храма. Это весьма занятой пост, поэтому он проводит большую часть времени на работе, заглядывая домой где-то раз в 10 дней. Как я недавно выяснил, Тереза тоже постоянно находится в штаб-квартире церкви, занимаясь охраной Мико. Обычно они даже на выходные не возвращаются домой. Другими словами, Клэр практически в одиночку управляет всеми делами в семейном поместье. Естественно, я также спросил Орстода насчет Клэр. Клэр Латрея, старшая дочь семьи Латрея. Обладая упрямым характером чуть ли не с рождения, семья воспитывала ее человека строгого, как к себе, так и к окружающим. Если уж она на что-то решилась, то останется при своем мнении, как ее не убеждай, до последних дней. Ее муж Карлайл, женившись, вошел в семью. У них родился один сын и трое дочерей. Насколько Орстоду было известно, ее имя не вошло в историю, и она не оставила после себя каких-то особых следов, обычная леди из благородной семьи, которых можно отыскать где угодно. Она предпочитает справедливых и праведных людей и ненавидит преступления. Орстод также сказал, что она не тот человек, который станет насильно кого-то похищать. Кроме того, он посвятил меня в детали закулисной борьбы в церковных кругах Милиса. Как я уже успел узнать, церковь делится на две основные фракции – шесть сторонников Папы и кардинальскую фракцию. Это разделение случилось около трех сотен лет назад. До этого момента церковь слепо следовала священным записям, гласившим, что все демоны должны быть уничтожены, и отвергала всех представителей демонических рас. Однако это противоречило другим священным записям, гласившим вычитанным одним священником, что все расы равны перед Милисом. «Это ведь значит, что и расы демонов равны, так?» – рассудил тот. В итоге это и привело к расколу церкви. С тех пор сторонники того, чтобы принять демонов в лоно церкви, и те, кто категорически отвергает любые связи с ними, находятся в постоянном конфликте. На данный момент ситуация складывается следующая. Фракция Папы. Ратует за принятие расы демонов. На данный момент это самая крупная и влиятельная фракция. Собственно, папой является дедушка Клифа. Большинство простых жителей страны и Орден Указани принадлежат к его сторонникам. Собственно, фракция папы и фракция принятия. Кардинальская фракция. Ратует за изгнание и даже истребление демонов. На их стороне выступает Мико, много влиятельных благородных семей, включая Дом Латрея, а также Орден Рыцарей Храма. Собственно, кардинальская фракция, фракция Мику, фракция изгнания демонов, фракция рыцарей храма. Королевская семья и рыцари церкви сохраняют нейтралитет. До этого, еще где-то лет 50 назад, все контролировало фракции изгнания. Поэтому все нечеловеческие расы в Милишионе сильно угнетались и постоянно вспыхивали конфликты с жителями Великого Леса. Однако, после того, как ими был предотвращен серьезный конфликт со звер-людьми, влияние фракции принятия стало расти. За следующие 30 лет фракция принятия захватила полный контроль. Однако затем родилась Мейку, выступив сторонницей фракции Изгнания. Епископ, что поддерживал ее, поднялся до положения кардинала, и сейчас фракция Изгнания постепенно отвоевывает утраченные позиции. В целом, как-то так. И, наконец, насчет возможного участия во всем этом Хитагами. Орстед ответил, что на данный момент в Милисе нет каких-то ключевых личностей. Как бы всё ни повернулось, учитывая порядки в стране, даже если Милис на грани поражения в войне, развязанной после возрождения Лапласа, они никогда не выступят на стороне демонов. Кроме того, как для планов самого Орстата, так и для Хитагами абсолютно неважно, какая из фракций в итоге одержит победу. В таком случае стоит подумать над идеальным развитием событий для меня, и это несомненно будет, если новым папой станет клиф. Возможно, Хитагами пытается как-то помешать именно этому, Но даже если так, последние события выглядят несколько странно. Я совершенно не вижу, как похищение Зенит может помочь в этом. Честно говоря, пока вероятность причастности ко всему этому Хитагами выглядит минимальной. Если в ком-то сомневаешься, просто убей. Это может помешать верности предсказаний Хитагами. Орстат вечно так говорит, вот только в этот раз у меня складывается ощущение, что возможно именно так и стоит поступить. На данный момент это всё. Мне, вероятно, стоило всё это узнать заранее. Ну, этот визит в Милис был довольно внезапным, я оптимистично думал, что мы просто прибудем, поздороваемся, погостим немного и так же спокойно отбудем. Когда я всё же соберусь в королевство Дракона-Короля, нужно будет подготовиться более тщательно. Часть 4 Прошло ещё несколько дней, и от Терезы пришли хорошие новости. «Мне удалось получить косвенное признание, что мать действительно где-то удерживает Зенит». а Тереза, как и обещала, воспользовалась одним из своих немногих выходных, чтобы встретиться с Клэр. И в ходе перекрестного допроса она косвенно признала, что действительно использовала своих слуг, чтобы обмануть Гису и похитить Зенит. «Таким образом, она и правда где-то удерживает Зенит». «Однако мать вела себя несколько странно, словно она что-то скрывает». Или какое-то внутреннее противоречие давит на неё, и до сих пор не ясно, зачем ей это. Я не думаю, что она действительно всерьёз планирует вот так внезапно выдать денег замуж, но... Ясно. И где же прячет маму? Я прошу прощения, но мне так и не удалось это выяснить. Тереза сразу помрачнела. Похоже, она всеми силами пытается выведать у Клэра местонахождение Зенит, но ей так ничего и не удалось. Тогда она попыталась убедить Клэр просто вернуть Зенит мне. Начала с того, что нужно считаться состоянием Зенит, что вообще тяжело будет вот так внезапно найти мужа для вдовы, тем более с умственным расстройством. Добавила что-то вроде того, что пусть вы и не признаёте Рудеуса, но его статус позволяет ему свободно получить аудиенцию у папы, поэтому стоит попробовать воспринимать его более серьёзно. Что он всем сердцем поклялся заботиться о Зенит до самой смерти, так может лучше довериться ему? Однако Клэр отделалась лишь какой-то бессмысленной фразой и уклонилась от темы. «В итоге она перевела разговор на то, когда же я уже наконец выйду замуж. Прости, но это всегда выводит меня из себя, так что мы в итоге закончили тем, что снова разругались». Гису сказал, что после похищения вокруг дома не было замечено ничего подозрительного. Клэр ведёт себя так, словно что-то скрывает или какой-то внутренний конфликт давит на неё. Согласно информации, полученной от Орстеда, она не тот человек, что станет позорить себя похищением. Возможно, всё-таки за всем этим стоит что-то ещё. Но даже если это и так, я не обязан принимать это во внимание. В конце концов, все мои доводы она принимать во внимание не пожелала, она просто не восприняла меня всерьёз. Но дом Латрея так и не смог подыскать подходящего партнера для брака для меня, так что можно не волноваться, что они смогут быстро сделать это для Зенит. Что? А, ну да, наверное, вы правы. Не вижу здесь особой логики, но раз Тереза так говорит, то, наверное, это правда. В любом случае, мать просто упрямится, поэтому я попробую повлиять на нее через ее окружение. Я уже передала подробности этой истории отцу и послала брату и сестре сообщение с просьбой вернуться в столицу. Хоть мать и ведёт себя так, всё же она уважает мнение окружающих. Если отец и брат поговорят с ней, она непременно их выслушает. Вы действительно позаботились обо всём. Мне сложно выразить полноту своей признательности. Не нужно благодарностей, В конце концов, мать тут явно не права. Тереза отлично совсем справилась. Я даже удивляюсь, почему она так сильно выступает за меня. В конце концов, мы встречались всего пару раз. Тереза, вы уже закончили ваш разговор? Стоило нашему разговору утихнуть, как к нам тут же подошла Мико. «Да, Мико-сама. Я нежайше прошу прощения за то, что трачу время на личные вопросы во время выполнения своих обязанностей. Все нормально. Ведь он муж Эрис-сама, в конце концов. Добро должно вознаграждаться. Мелис-сама всегда присматривает за нами». «Ясно. Значит, то, что Тереза так стремится помочь мне, это все благодаря Эрис. Такое чувство, что впервые кто-то действительно так сильно благодарен Эрис за то, что она сделала». Решено. Когда наш ребенок подрастет, я обязательно еще раз вернусь к ним вместе с ней. Мика сама, уже почти время. Пора возвращаться в вашу комнату. Руда уздано, спасибо вам за все. Последнее время сопровождающие Мику тоже несколько подобрили ко мне. Конечно, поначалу, поскольку у меня были крепкие связи с кем-то из фракции папы, стража была готова в любой момент напасть на меня, но с недавних пор они уже не проявляют такой агрессии. Естественно, они по-прежнему остаются на стороже, но так как я не принимаю явного участия во внутренней борьбе, они начали думать обо мне как о вполне безобидном парне. Хотя я тоже старался как мог. Я никогда не проявлял никаких намерений навредить Мику, не вел себя странно или подозрительно рядом с ней. Всегда пытался своими речами развеселить и развлечь ее. Рядом со мной у Мику всегда было хорошее настроение. Похоже, даже после возвращения к себе она с нетерпением ждала нашей новой встречи. Это результат моих усилий. Более того, их начальница, капитан Стражи Тереза, тоже всегда относилась ко мне очень благосклонно. Раз уж капитан по отношению ко мне не проявляет никакой настороженности, то и они тоже решили, что глупо и дальше меня опасаться. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы они сохраняли большую бдительность, иначе похищение Мику и правда станет плевым делом. Всё же есть вероятность, что усилия Тереза окажутся безуспешными и Зенит так и не удастся вернуть. Если меня припрут к стенке и не останется ничего, что я мог бы тут ещё сделать, я сделаю это. Даже если понадобится похитить Мику или разнести поместье семьи Латрея на куски, я сделаю всё, что потребуется. Для меня самое главное — спасти Зенит. Если я не смогу, как я взгляну в лицо погибшему отцу, или Лилии, на которую я оставил все заботы о беременной Сильфи. Учитывая это, я стараюсь лишний раз не встречаться с Мику глазами. Я не знаю точно, насколько это её способность видеть чужие воспоминания связана со способностью читать мысли. Возможно, даже если мы встретимся глазами, она не сможет прочитать, что я хочу похитить её, если возникнет необходимость. Однако я не хочу проверять лишний раз. В любом случае, просто постараюсь не смотреть ей в глаза. Не думаю, что кто-то из охраны заметил, что я намеренно избегаю зрительного контакта. И даже если заметили, то в штаб-квартире кажется полно людей, которые поступают точно так же. Любому будет неприятно, если самые откровенные воспоминания вдруг увидит кто-то посторонний. Так что никто не должен посчитать странным, что я тоже отвожу глаза от ее взгляда. Похитить её будет проще простого. Всё, что мне потребуется, это заранее спрятать свиток с кругом телепортации под стулом, на котором она всегда сидит. И когда Мекку вдруг исчезнет, у всех на глазах на меня, конечно, падёт подозрение. Вот только они ничего не смогут доказать. Чернила испарятся, останется лишь безобидный лист бумаги. За некоторыми редкими исключениями никому и в голову не придёт, что я использовал свиток телепортации. Телепорт же будет напрямую связан с нашим филиалом компании наемников, в то самое помещение в глубине, где хранятся запасы еды и одежды для сотрудников. И пока будут идти переговоры, за Мику будет присматривать Аиша. Однако мне все же хотелось избежать такого развития событий, если это только возможно. Это будет просто непростительно по отношению к Терезе, которая отвечает за охрану Мико. Она по-настоящему тепло ко мне относится, чтобы помочь со всей этой ситуацией, она даже связалась с родственниками, живущими в городе вдали от Мелишиона. Хотя я и не знаю пока, что он обо всём этом думает, даже с сэром Карлайлом, который по идее должен быть где-то неподалёку. В любом случае, Тереза явно прилагает все усилия, чтобы убедить Клэр. Я бы не хотел вот так просто воспользоваться ей, чтобы облегчить похищение. Тереза-сан, если вам представится шанс, прошу, познакомьте меня с сэром Карлайлом а также дядей и тетей, я бы хотел не просто познакомиться с ними, но и сам лично попросить о помощи. О, конечно же. И все же даже так, если дело дойдет до прямого конфликта, я не постесняюсь ответить, даже если это покроет меня позором, я сдержу обещание, что дал Полу и Лилии. И все же я бы хотел разорвать все контакты с Терезой до того, как это случится, если возможно. Если у Терезы не получится переубедить меня, я по крайней мере не хочу использовать столь коварные трюки и подставлять ее. Я предпочту силой вырубить сопровождение Мику перед похищением. Вместо Зенит, у которой уже есть такой великолепный сын, почему она не хочет заняться поисками мужа для меня? А... Слушая, как вздыхает Тереза, я еще раз поклонился, прощаясь. Я вовсе не такой уж и великолепный. Часть 5. Прошло еще несколько дней, всего уже 14 или 15 дней с моего приезда в страну. Поступила новая информация от Гису и Аиши, которые уже вместе занимаются поисками Зенит после того, как наша местная база была установлена и укреплена. Вчера кто-то из дома Латрея посещал магазин одежды. Аиши и ее помощникам удалось выяснить, что поступил заказ на свадебное платье, и для этого были сняты мерки с некой женщиной из дома Латрея. Поскольку, судя по описанию, это была уже не молодая женщина и с пустым взглядом, речь определенно шла о Зенит. Более того, судя по всему, вчера Клэр тайно связалась с кем-то из церкви посредством своего дворецкого. Судя по этим событиям, они таки смогли найти партнёра для брака. В таком случае у нас уже почти не осталось времени. Однако слишком спешить тоже не стоит. В настоящее время по просьбе Терезы старший сын и дочь семьи уже направляются сюда. Согласно содержанию ответных писем, которые уже пришли от них, они собираются сказать Клэр, что «неважно, как ты на это смотришь, но не может быть и речи о том, чтобы выдать замуж дочь, которая не способна даже сама за себя говорить». Я так до сих пор и не встретился с сэром Карлайлом. Как командир батальона уверен, он очень занят. Впрочем, согласно словам Терезы, он не тот человек, что сможет воспротивиться Клэр. Аиша, помнится, тоже говорила, что глава семьи очень мягкий человек и относится к ней добрее всего. Не знаю, сможет ли он вообще как-то повлиять на текущую ситуацию, но я, по крайней мере, хотел бы лично встретиться с ним. Если вся семья, включая главу, выскажется против, Клэр уже не сможет так просто и дальше творить, что захочет. Даже если она и управляет семейным поместьем, все же она не глава семьи. Даже если она и попытается воспротивиться, это будет лишь вопрос времени. Это настоящий шах и мат. Я не могу не испытывать бесконечную признательность Терезе, которая смогла все это так быстро организовать. И даже если это не сработает, мы уже выяснили местонахождение Зенит и оценили потенциал местной охраны. Если предварительно посоветоваться с Терезой, она даже сможет набросать нам примерный план здания и сделать предположение, где именно могут держать Зенит. Естественно, если сам глава семьи выступит на нашей стороне, не будет нужды устраивать рейд на поместье. Просто войдем с силы, отыщем Зенит, а Клэр получит свою порцию порицания. Если всё пройдёт именно так, то дело ограничится лишь внутренним конфликтом между мной и домом Латрея. Хорошо, вероятно, так будет лучше всего, проблема будет лишь между мной и домом Латрея, не вовлекая во всё это клифы и тем более папу, ограничимся внутрисемейной перепалкой. Пусть были не самые приятные моменты, но похоже в итоге мы придём именно к такому практически идеальному завершению. Угу. опять же хорошо, что не потребовалось разносить дом семьи на куски. Стоило успокоиться и нормально посоветоваться с окружающими, и все проблемы были решены. Больше нет необходимости в похищении Мико. И почему я сразу об этом не подумал? Если бы я и дальше пытался решить всё рывком не думая, то обязательно бы натворил всяких безумств. Стоило изначально успокоиться и решать проблемы не спеша, одну за другой. Если сделать всё правильно, то сможете без излишнего насилия загнать злодея в угол. Пусть я не получу свою месть, но и она не сможет действовать дальше. Размышляя об этом, я, как уже привык, направился в парк церковный штаб-квартиры. За эти пару недель дерево сорока уже почти полностью облетело. Но на моей картине оно все еще в полном цвету, и его розовые лепестки никогда не опадут. Картина, к слову, тоже вскоре будет полностью завершена. Как по мне, это просто ужасный рисунок. Поначалу сопровождающие Мико просто высмеивали меня, однако стоило мне добавить на картину Мико в белоснежном платье, их мнение сразу полностью изменилось. Посыпался целый шквал похвал. Простые они все-таки парни. Что до Мико, то она сказала, что хочет получить эту картину, когда та будет закончена. Если ей правда нравится, то, пожалуйста, с удовольствием подарю. Кстати, я тоже подумывал, чтобы втайне сделать и подарить ей свою фигурку. Если подумать даже без всей этой закулисной борьбы с укреплением позиций фракции Папы и ослаблением его противников, если Мику в одиночку заявит «Я одобряю продажу этих кукол», этого, вероятно, вполне будет достаточно. Поначалу я даже не буду продавать фигурки демонов, но когда пойдут продажи, я могу включить их, сделав частью коллекционной серии. Хотя всё-таки, наверное, это невозможно. Вряд ли Мику действительно обладает такой полнотой власти. М? Внезапно я почувствовал что-то неладное у входа в сад. Это были какие-то люди. Неужели она уже здесь? Обычно перед тем, как появится Мико, сад начинает обходить несколько патрулей, охрана на входах тоже усиливается и только затем появляется сама Мико со своей свитой. По идее, еще слишком рано, но может они уже решили начать патрулирование, или же это кто-то другой? Я ступил в сад. Дерево сороку уже полностью лишилось цветов. Напротив стоял мой одинокий мольберт с холстом. И никаких следов людей. Мне казалось, я почувствовал чьё-то присутствие, но похоже, это лишь моё воображение. В конце концов, у меня нет третьего глаза, как у Руджерда. Хм. Только одна вещь, которой я не помнил. На мольберте стояла горящая свеча. Одинокая свеча, её пламя покачиваясь, танцевала в солнечных лучах. Когда я приблизился, то обнаружил чьи-то следы на клумбе. Одна цепочка следов. Судя по ним, кто-то сейчас прячется за стволом Сараку. «Тереза-сан?» Позвав, я одновременно активировал свой глаз предвидения Ответа не последовало. Все это очень странно. «Кто здесь?» Выкрикнул я, одновременно направив поток маны в магическую броню. «Я в полной боевой готовности». Стараясь держаться в поле зрения всё окружающее, я направился к дереву сараку. Даже если они не выйдут, отлично, я буду атаковать их магией с расстояния, целясь в слепую зону. Только надо не повредить дерево, ведь оно так нравится Мико. Тогда магия ветра. Побеждает тот, у кого инициатива. А? Магия, что я сконцентрировал в правой руке, была просто развеяна. Что-то явно не так. Когда я это понял, было уже поздно. Пытаясь отступить назад, я натолкнулся на какую-то стену. Когда я оглянулся, там ничего не оказалось. Хотя нет, оказалась невидимая стена. Я тут же бросил взгляд себе под ноги. Там, скрытый в ярких лучах солнца, слабо светился синим светом магический круг. Барьер, да? Эта магия барьеров мне знакома. При попытке выйти наружу нас блокирует невидимая стена, а если попытаться использовать магию, барьер нейтрализует магию. Рудеус! Это барьер королевского уровня. Раздался чей-то голос из-за дерева. Оттуда не спеша выступила женщина, одетая в синий доспех. Это лицо невероятно похожее на зенит. Я сразу узнал его, хотя его и скрывал шлем. И не только она. Из теней других деревьев, из глубин парка, один за другим выходили мужчины. Те самые парни, что были свитой принцессы, ее спутники-задроты, также известные как элитные рыцари храма. Ну, то есть это я так думаю. Их лица тоже были спрятаны за этими шлемами странной формы. Прости, но мы получили информацию, что ты собираешься похитить Мику сама. Я замер пораженный. Рыцари меж тем окружили барьер вокруг меня. Посему? Да начнется инквизиция! Мужчины в шлемах разом вонзили свои мечи в землю. Прозвучал странный угрожающий звук, эхом разнесясь по окрестностям.